И тут к нашему столику подошел хозяин гостиницы, с поклоном передал что-то магистру, а мне с благоговением. «Утро доброго, почтенная госпожа!» «Темный!» — начала я, осеклась и тут же исправилась. «И вам всего доброго, уважаемый!» Уважаемый ушел, странно на меня поглядывая. А я, как-то запоздала, вспомнив, где мы находимся, начала осматриваться, завтракая в процессе. В свете дня обеденный зал казался совсем иным, нежели вчера. Деревянное строение, толстые выбеленные балки, связки лука, чеснока, грибов и яблок служили своеобразным украшением. На окнах короткие занавеси с уже знакомым орнаментом. Да, здесь обережные вышивки в ходу были. Забыв о завтраке, я торопливо подошла к ближайшему окошку, присмотрелась от сглаза, от безденежья, от лихих людей. И вот эта занавесь тоже была сделана мастерски, с соблюдением всех потоков вплетаемой энергии и... Родная... «Да иду я, иду», — ответила, даже не двигаясь с места, потому как еще один символ я расшифровать не смогла и сейчас водила по нему пальцем, пытаясь все же разгадать значение. «Странный символ, я таких больше не видела». «Барынька, чай-вышивка интересуетесь?» Хозяин гостиницы, радушно улыбаясь, подошел ко мне. Я оглянулась и только сейчас, раньше-то я его не разглядывала, увидела медальон с тем же самым знаком, что оказался незнакомым мне в вышивке. И этот тоже был вышед, да медным ободом, размером с монетку зажат». И нить вышивки красной была, а сама медь — грубой выделки, в отличие от филигранности символа. «Какой у вас медальон красивый!» — заметила я. то мужчина ласково погладил украшение, не касаясь нити, а только по ободку. «Да!» — я продолжала с интересом разглядывать изделие. «А оно что-то означает?» «Это-то...» Ну так это, чтоб деньги в доме не заканчивались. Довольствие, значит, чтобы к рукам текло и от рук не отходило. Деньги. Поверить не могу. Я все о чем-то высоком думала, а тут просто деньги. И мне бы получше рассмотреть, но чувствую, не позволит хозяин. «Никак не позволят. Гномы и те в денежных вопросах суеверные, чего уж о людях говорить». «А где такое приобрести можно?» — решила я продолжить разговор. «О, тут, баронька, дело такое!» — хозяин мне рукой на наш столик указал, демонстрируя, что разговор там будет. Пришлось смириться, пройти, под недовольным взглядом Риана сесть на свое место и жадно ждать, пока владелец гостиницы решит какой-то вопрос с двумя другими посетителями в этом пустом зале и к нам подойдет. Подошел он вскоре, стул взял, сел напротив меня, да и начал рассказ. «Тут дело в чем, баронька? С оберегами оно как? Купить можно. Да будет он тот ли?» Я понимающе улыбнулась. «Тот и оно!» Продолжил мужчина, поглаживая бороду. «Сильные обереги у жрецов ярыня. «Бог солнца», — пояснил для меня Риан. Я кивнул обоим, хозяин гостиницы продолжил. «Да не они сами делают. Волхвит забытого искать надо». «Не спрашивай», — вставил магистр. «Снова киваю и готовлюсь внимать дальше». Мужчина рад был рассказывать. «А они деньгами не берут. Им отдай самое дорогое». «Дитя, али любимого человека? Часто еще волосы берут, если девочка в доме есть. Да тут дело такое, отдашь волос, и сама малютка, как подрастет, к ним уходит». «Ох!» — потрясенно пробормотала я. «Ничего я не отдавал!» — хозяин довольно прищурился. «Забрал я у них жену свою любимую, полюбил и забрал воно как. А уж теща для меня расстаралась». Оберег вон на свадебку подарила, занавеси к родинам первенца. И как поведется, деткам подарки завсегда полезные, обережные к то Да жаль, померла прошлым годом-то. И такая печаль во взгляде промелькнула. «Хорошая теща была», — продолжил он с тяжелым вздохом. «Как совет надобен, сразу к ней все честь по чести объяснит». А коли с женой-то не сладим Никогда не вмешивается Все говорила Сами заварили, сами хлебайте Магистр во время разговора Ел кашу с рыбной подливой Но вдруг отложил ложку И хмуро спросил Померла? Волхвица? Так ты не стар Жена стала быть Меня моложе Вставил хозяин Так моложе Чуть призадумавшись, Риан добавил Волхвицы, как и ведьмы морские, в силу родами входят, да стараются пораньше с этим справиться. Значит, родила она к восемнадцати, вряд ли позже. Жене сколько? Двадцать годков. Значит, тещи твоей на момент смерти и пятидесяти не было. Мне не понравилось выражение на лице магистра. Волхвицы по сто-сто двадцать лет живут в здравии, болезни им не страшны, в буквальном смысле стороной обходят. Как же так случилось? Пожав плечами, мужик с неохотой проговорил. «А кто ж его знает? Жрецы кары не назвали. Да только когда святилище сгорело, тещи то моей там не было, у нас гостевала. Да так у нас и померла, словно дыхание у ней кончилось. Некоторое время...» Мы сидели и потрясенно молчали, я, переводя взгляд с магистра на хозяина гостиницы, сам хозяин, утирающий скупые мужские слезы, и магистр, сжимающий медную кружку. И та сжималась. А помнился Риан, лишь когда на его руку чай хлынул. Да я, нам пора». Он стремительно поднялся. Торопливо схватив печенье, я быстренько его надкусила, чай допила и все с тем же печеньем подскочила с лавки. Да ешь, прошепел магистр. Села, доела, еще и молоком запила, а хозяин гостиницы тихо так сказал. А уважаемый господин, часом... Не из разбойного люда? Я подавилась. Риан просто с удивлением взглянул на мужчину. Ну так, за Валхвитство вы расстроились? А неизвестное дело. Морским-то разбойникам от водяных знатно помогают. А еще вчера без кошеля пришли. Путру золотыми расплатились. И слово у вас с делом не расходится. И вон вы какой молодец. барыньку то себе грамотом обученную взяли. Да еще и столицы. Чаю воровали девоньку-то. Весело взглянув на меня, Рен с самым серьезным выражением лица подтвердил. Украл, врать не буду. Когда это? Не удержалась я. Подрастешь, поймешь. Посмеиваясь, сказал хозяин и тоже поднялся. «Вы, господин, какой жаль соберетесь! Морем-то не советую через залив, Каррогов много стало. На суда нападают, разбойные-то в первую очередь рвут. Дорогой оно безопаснее». «Спасибо тебе за добрый совет почтенный, за стол обильный, за кров надежный». «За всех, да, рады!» Хозяин поклонился. В номере котенок остался. Ариан обошел стол, взял меня за руку. Он у нас нервный, так что накажи в комнату не заглядывать. И мы покинули гостиницу. Яркое солнце почти ослепило, теплый соленый воздух микро растрепал волосы, и потому я шла за магистром, на ходу заплетая неаккуратную косу, и все никак не могла понять двух вещей. «Нет, про украл я потом спрошу. А вот слова хозяина гостиничного двора меня заинтересовали. риан Мм, Магистр приобнял за плечи. «А почему ты молодец, же? если <pedanship> у тебя супруга грамотная?» «Действительно интересно было». «Видишь ли, родная, тут так принято. Если жена хорошая, значит муж молодец. А если жена плохая?» «То жена плохая!» Со смехом ответил он. «Это как?» Не поняла я. «Просто». И так как я косу уже доплела, лорд-директор, взяв меня за руку, повел за собой, ускорив шаг. Некоторое время мы молча шли по пустынной по причине зноя дороги, мимо деревянных домов, закрытых лавочек и свободно бегающих домашних уток. Но я все же одного не понимала. «А если муж хороший?» «То муж хороший», — последовал веселый ответ. «А если муж плохой?» — не унималась я. «То жена» очень нехорошая женщина такого мужика испортила Риан рассмеялся подхватил меня на руки и вот теперь пошел действительно быстро у каждого свои представления о браке да здесь вот такие недоуменный взгляд на магистра и он стал еще более недоуменным едва риан весело спросил а я хороший муж и улыбка такая хитрая прихитрая и я смотрю в его черные глаза и понимаю что утонуло в них безвозвратно, и с каждым взглядом погружаюсь все глубже. «Самый лучший!» — едва слышно прошептала я. Магистр остановился, резко выдохнул, задумался, а затем осторожно спросил. «Правда?» — я кивнула, не зная, что далее последует коварный вопрос. «И ты согласна сегодня же стать ледитьер? «Нет, но вот если в этом контексте рассматривать...» «А почему тебя так смерть волхвицы встревожила?» — стремительно перевела я тему. «Нехороший такой магистров прищур и явно недовольная». «А на вопрос ответить?» «Так отвечайте». Сама не могу понять, почему я сейчас так нагло и явно в стиле дроу улыбаюсь. Риан возобновил движение, причем шел он стремительно, затем остановился, опустил меня, взял за руку и, шагая уже неспешно, произнес... Волхвицы народ особый, хитрый взгляд на меня. Чем-то приграничных женщин напоминают. Это чем же? Я обошла стайку ленивых уток, которые сидели на дороге и подниматься отказывались. Тоже вопросом на вопрос отвечают. Поддел меня лорд-директор. Этому мы у темных лордов научились, весело ответила я. И тему переводить тоже. Он улыбнулся в ответ, а я... А я стремительно подошла, обняла его удивленное таким поворотом событий лицо ладонями, приподнялась на носочках и прижалась к его губам. Мне так хорошо было, и так светло, и радостно тоже. И когда магистр подхватил меня и закружил на вытянутых руках, я вдруг поняла, что давно в нем утонула, но не жалею об этом ни капли. А в стеклах домов отражалась иллюзорная супружеская пара, в которой оба с нежностью смотрели друг на друга. Да, наш маленький праздник остался незамеченным, потому что он был только наш. «А почему на улицах так безлюдно?» — поинтересовалась я, когда мы уже просто шли по городу. «Обед, все отдыхают». Риан держал мою ладонь как-то по-особенному, поглаживая пальчики при этом. «В основном городок населяют рыбаки, они спят перед вечерним клевом». «Забавно».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 — поинтересовался магистр. — Нет. Я, запрокинув голову, рассматривала огромную скалу, нависающую над местом, где, по-видимому, и проходила рыночная торговля. — Пряник? — Тоже нет. Риан, а почему рынок именно здесь? — Не так жарко, — весело ответил он ты вроде и не особо жарко», — заметила я. В следующее мгновение зной охватил. Жарко стало настолько, что захотелось снять и рубаху, и сарафаны. И... Тут вновь температура вернулась к прежнему состоянию. «Ты же не думала, что я позволю тебе бродить под палящим солнцем совсем без защиты?» — лорд-директор улыбнулся. «А вообще, здесь действительно очень жарко, потому-то и рынок расположен в тени Гориги».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 и как-то незаметно мой порыв бежать навстречу приключениям угас сам по себе, и теперь я шла даже чуть позади Риана. «Я уже был здесь утром», — скрывая улыбку, сообщил он. «Было так же?» — почему-то спросила я. «Как?» — последовал вопрос. «Жутковато», — описала я свои эмоции. «Мне сложно видеть мир твоими глазами, любимая», — признался магистр. «Для меня жутко».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 Народ гуляет, кто просто так, с важным видом на товар поглядывая, кто быстро и сноровисто стремясь закупиться быстрее и домой возвратиться. Торговцы расхваливают товары, разносчики призывают отобедать на ходу, разношерстные братья носильщиков гарантируют быструю доставку домой и покупателей, и покупок. И здесь тоже был самый обычный базар, разве что разносчики понаглее, продавцы ленивее, редко какой лавочник о своем товаре рассказывал. Продавцы все больше сидели и бумажными веерами обмахивались. «Самые лучшие рынки в хаосе!» — вдруг произнес Риан. «Обязательно там побываем!» «А что там?» — следуя за магистром и разглядывая разложенные на кожевином ряду ремни, пояса, пряжки и жилеты, спросила я. «Узнаешь!» Последовал загадочный ответ, и лорд-директор свернул в следующий ряд. Ткани, ткани, ночнушки, рубахи и вновь ткани. Я шла и задумчиво рассматривала как торговцев в основном мужчин, а все они бородой отличались, так и товар, в основном грубый лен да хлопковую пряжу.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 По миру расползается, по свету разлетается. Придет в эти земли темный император, Черные всадники предвестниками беды станут, Да пожрет император детей ваших, жён, да дочерей в полону ведет, Отцов и дедов поизведет, истинно слово мое!» Орала все это страшная сгорбленная старуха, потрясая крючковатыми пальцами правой руки. Левая она на клюку опиралась. И взгляд такой безумный, жуткий. «Кому вы нужны?» Едва слышно прошипел вдруг магистр. «С отцами, дедами и дочерьми. Я невольно улыбнулась и тихо спросила. «А зачем императору понадобились бы отцы и деды?» Рян остановился, на меня посмотрел, потом на полоумную бабку, вокруг которой собирался народ.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 Но ее отчаянный вопль был воспринят с деловой точки зрения. «Ты это погодь!» — начал крижистый мужик в красной рубахе и, поглаживая бороду, продолжил. «На ремни говоришь?» «Не, это кожа, дрянь-дрянью, уже поверь мне, тругу-кожевнику!» И все зашумели, поддерживая мужика. «На мясо!» — выдвинуло предположение вещунья. «Кому оно надо, място такое!» — заговорила одна из женщин. «Солью морское перевоненное, брегой пропитанное, куревым изведенное. На потраву только място это!» Бабка перестала горбиться, встала ровно, горделивую осанку демонстрируя. Руки на груди сложила, и как рявкнет — «Хватит!» — все примолкли. «А по что, ежели на удобрение?» — воскликнул какой-то ребятенок. И понеслось по новой. предположение, опровержение, коммерческие идеи даже, а потом прозвучало. «Темный-то не дурак! Очень ему надо и деды да прадеды! Да и города наши с весями! Почитай своих территорий немерено!» Тихо рассмеявшись, Риан повел меня дальше, а позади шумела и гудела человеческая толпа, выдвигая предположения одно другого забавнее. И вот было мне очень интересно. Риан! «Да, родная». «А почему у нас на площадях никто не призывает готовиться к горю страшному?» «А что, у нас населению заниматься больше нечем?» — весело спросил магистр. «Где ты видела гнома-кожевника, который с умным видом будет битый час полоумную бабку слушать?» «Нигде, это точно. Гномы свое время берегут, остальные, впрочем, тоже». А потом мы свернули и вышли к лавочке, над которой висели несколько вытянутых расшитых полотенец, и вход преграждала занавесь, тоже обережной вышивкой украшенная. «Ну вот и место покупки твоей рубашки», — сообщил Рианто, что я и так уже отчетливо поняла. «А занавесь другая мастерица вышивала», — прошептала я, разглядывая. «Утром ее не было», — сообщил магистр. «Мы переглянулись». «Входить безопасно?» — едва слышно спросил Риан. Я, не отпуская его, руки подошла ближе, присмотрелась. Что ж, рисунок был мне знаком. Он точь-в-точь -точь повторял ту схему, что я впервые увидела у ведьм Василины Владимировны. Оберег был древним, сработанным на совесть и опасным. «Лично я отчетливо вижу магию, характерную для ведьм Седьмого Королевства», — все так же тихо сообщил магистр. По сути, мне она не опасна, если бы не одно «но». Отлив темно фиолетовый значит, я вижу неполную картину. Что видишь ты? Видеть-то я многого не видела, но одно поняла четко: Мы не сможем войти, пока нам не позволят. Для меня войти не проблема, но сомневаюсь, что после этого обитательницы лавки смогут остаться в живых. Предельно честно ответил Риан и, повысив голос, позвал «Хозяйка!» «Эй, почтенная!» В лавке было тихо, затем мы услышали. «Коли намерения добрые, приложи ладонь к косяку дверному. Коли злые, уходи по добру, по здорову, путник!» Недолго думая, я потянулась прикоснуться к светлому дверному проему, но мою ладонь стремительно перехватил Риан, а после зло прошипел. «Ты что творишь?» «Так у нас намерения добрые» пояснила я. «А у них?» — задал резонный вопрос магистр. «Вот об этом я не подумала». «Ты проклятий родная, и как адепт Академии проклятий опасности не видишь. А я маг. Мне хорошо известно, что большинство боевых заклинаний активируются прикосновением жертвы. На будущее не касайся того, в безопасности чего ты не уверена». Просто молча кивнула в ответ». Риан завел меня к себе за спину и, снова повысив голос, произнес, «У вас два варианта. Вы убираете оберег, и мы входим, либо я взламываю защитный контур». Он произнес это так, что даже тот, кто никогда не слышал о лорде Риане поверил бы сразу. Они тоже поверили. Дрожащая женская рука показалась за занавесью, и оберег был снят. Нашему взору открылся вход в лавку, красный коврик у двери». «Убрать!» — приказал магистр. Средних лет женщина в белой рубахе и сером льняном сарафане наклонилась, убрала и ковер. Только тогда Риан вошел в лавку, я следом за ним. Лавка казалась самой обычной, стойка торговая. Полки с тканью и уже расшитыми рубахами. Две перепуганные торговки, одна юная совсем, вторая средних лет. Явно мать и дочь. Слишком уж похожим был взгляд голубых испуганных глаз, да носы курносые у обеих. «Отчего ж утром впустили, а к полудню мне угрожать пришлось?» Ледяным тоном спросил Риан. Ответила мать. «Так утром маменька была». «Она вас, как в начале ряда заприметила, сама вся береги убрала, да все радовалась, что вы к нам зашли, а после строго-настрого пускать незнакомых не велела, да и ушла». «Куда ушла?» — последовал очередной вопрос. «Не сказала?» — пауза, и магистр продолжил. «А почему так радовалась, что меня заманила?» И как-то совсем неожиданно раздался тихий и тоже очень властный женский голос. «Отблагодарить тебя хотела, темный лорд. Тебя и избранницу твою». Меня мгновенно окутало странное мерцающее пламя, так что, обернувшееся к выходу, я ничего не увидела, зато услышала. «Зря оберегаешь. Не причиню я вреда». Темные лорды всегда отличаются недоверчивостью, так что пламя усилилось. «Спалить не боишься?» — насмешливо вопросила женщина. «Чистокровная она у тебя». Знаю, спокойно ответил Риан, только на тебе, волхвица, черная петля, и тот, кто за тобой следует, очень опасен, а для чистокровных людей особенно. В следующее мгновение пламя расширилось, и рядом со мной оказались те самые две насмерть перепуганные торговки, и одна, одетая в синее платье, седовласая женщина. Темных вам, пробормотала я, и, и тебе, ответила волхвица. И вдруг раздался жуткий вой. Торговка постарше побелела и свалилась бы в обморок, но мы успели ее поддержать. А волхвица наградила пощечиной, и женщина пришла в себя почти сразу. А потом мы просто стояли, переглядываясь и прислушиваясь. Но было тихо. Очень-очень тихо. А еще мешал что-либо расслышать гул, оберегающего нас пламени. Некоторое время я молчала, а после не выдержала. Риан! Мой крик, казалось, утонул в рёве огня, но магистр услышал, и раздалось его спокойное. Все хорошо, счастье мое. Меня эти слова почему-то не успокоили, лорд-директор, видимо, понял, поэтому добавил. «Он только для чистокровных людей опасен». Я ничего не поняла, но, побелев от услышанного, в обморок повалилась волхвица. Мы с младшей торговкой уже привычно подхватили, а старшая радостно вернула должок в виде пощечины. Жаль, волхвица в себя так быстро не пришла, и держать ее пришлось довольно долго, пока огонь не схлынул. «Весело вам», — заметил подошедший Риан, отобрал волхвицу и отнес к лавке под окном, уложив приказал торговкам. «Воды принесите». А я в этот момент взглянула на пол у двери, где жалкой горсткой пепла осталось какое-то мне неизвестное существо — Но я смотрела не на пепел, а на черную руку с крюкообразными пальцами и черными же заточенными когтями. Прости, не заметил, произнес Риан, и крючковатая конечность вспыхнула огнем, чтобы тоже осыпаться пеплом. И что это было? с содроганием спросила я. Верух, ответили мне, низшая нежить. Ничего не поняла, если честно, и название слышу впервые, призналась я. «Сложно объяснить. Потом покажу. У Элохара в школе осталось десятка четыре. Он ими первокурсников пугает», — сообщил магистр. «Появились торговки, принесли воду. Обе. Старшая с перепугу облила волхвицу из обеих кружек. А воды там было предостаточно». «Да чтоб вас деньги стороной обходили!» — взревела несчастная и уже мокрая, подскакивая с лавки. «Нужно будет Юрау рассказать». «Он проклятие явно оценит», — подумала я. Однако в дальнейшем подобных высказываний не последовало, потому что Волхвица увидела магистра и в следующее мгновение хриплым и дрожащим от волнения голосом потрясенно прошептала. «Вы спасли нас, вы...» Ариан поморщился и прервал начавшееся благодарственное излияние недовольным. «У меня мало времени и много вопросов». И не знаю почему, но я не выдержала и спросила. «А у вас есть книга?» «Какая?» Волхвица посмотрела на меня. «Со схемами обережного плетения». Пользуясь тем, что магистр не вмешивается, пояснила я. «Есть!» Ответила женщина и вдруг улыбнулась. Не минуло и десяти минут, как я сидела за столом с вожделенным талмудом в сером кожаном переплете, оплетенной берестой тетрадью и карандашом. Затем тем же столом с чаем и ароматными рыбными пирожками устроились и магистры с волхвицей, и едва обе торговки вышли, повели свой неспешный разговор. Я изредка прислушивалась, но в основном попросту переписывала схемы заинтересовавших плетений. «Так сразу увидели, кто я?» — задал очередной вопрос Риан. «Над дверью оберег истины», — ответила женщина. «Как вы вошли, так личина и спала». А вышли вновь вернулась. Вам не вдомек, а мне глаза открыла. У меня сердце так и замерло. Вскинув голову, я нагло прервала их разговор насущным вопросом. «А если в теле душа иная, а берег истина это показать сумеет?» Риан с улыбкой взглянул на меня. Женщина напротив призадумалась, и ответ ее меня не обрадовал. «Возрожденных-то? Да нет, не покажет». Жизнь истина, возрожденный и истинен. Жаль, откровенно расстроилась я и вернулась к книге. А они вернулись к разговору. Так значит, вы мою истинную сущность в лавке разглядели. Почему же тогда ваша работница сообщила, что вы меня увидели раньше и обрадовались, едва в лавку вошел? Волхвица замялась, но ответила честно. Мужчина, вы видный, красивый. «А то, что маг, оно каждому знающему видно. Энергии у вас много!» Я оторвалась от книги, мне про магистра слушать нравилось, но, откровенно говоря, удивил виноватый взгляд женщины. А та явно свою вину чувствовала, и дальнейшие ее слова объяснили почему. «Тут вот в чем дело, темный лорд. У меня внучка без жениха осталась. Страдает очень. А вы мужчина видный да красивый, решительный такой». «Мне многого не нужно, оберег верный, да обратили бы внимание на Жиеру, а там, думаю, сладится». И «Еще один виноватый взгляд на меня, а у меня от возмущения просто слов нет». Риан просто молчал и, улыбаясь, на меня поглядывал. Вот его улыбка мой пыл и остудила. «А как вошли, тут и увидела, чьих кровей, чьего племени», продолжила Волхвица. «Растерялась сразу. А как вы нужную рубашку описали, так и признала. Жиеру мою с ведьминского острова спас темный лорд, да при нем еще девушка была человеческая. Темный лорд – да обычная девушка. Вторых таких нет. Это я сразу поняла. Оттого и рубашку продала вам. Не простую, а ту самую, что для внучки расшивала. Уж думаю, хоть так отблагодарю, коли словами не получится». «Ведь признаться в том, что вижу вас истинного, я не решилась бы». Пауза и виноватая. «Вы простите меня, почтенный, до да кольца-то поутру не было». Риан просто улыбнулся ей и весело подмигнул мне. «Издевается ведь? Да еще так явно!» Но меня вдруг другой вопрос заинтересовал. «Простите, но ведь с острова всех мужчин вывезли!» Напомнила я. «Жиера измены не простила». Тихо ответила Волхвица. «Девушку было жаль, мне жаль, Арен все с другой стороны видел». «А как вы это допустили?» Требовательно вопросил он. «Ее поездку на остров?» Уточнила женщина, тяжело вздохнула и пояснила. «Не ведала я, иначе не допустила бы. Да сбежали оба, вечной любви желали, ведьмами освещенной. Да желались». Мне вдруг почему-то вспомнилась та рыженькая девушка, которая присоединилась ко мне по пути в храм ведьм, и ее злость на жениха, и обещание ведьмой стать. На этом мои мысли по поводу случившегося закончились, и я вновь вернулась к книге. А вот для Риана разговор только начинался. Что случилось с главным святилищем? Тон холодный и требовательный. Волхвица тяжело вздохнула и начала рассказывать. «Года так...» Полтора назад у жрецов яреня странное что-то началось. Мы не сразу и смекнули, только заприметили, что за оберегами к нам жрецы больше не ходоки, да все выше забор вокруг храмов яренью ставить стали. «И это вас не насторожило?» — язвительно поинтересовался магистр. «Поначалу нет», — женщина вдруг сгорбилась, — «а потом некому нам было идти». Некому и говорить. Ее голос дрогнул на последнем слове. «К королю не пойдешь, что ему до древних культов? У него на глазах верта государственная. Мы же силы в народе не имеем, важности стало быть, не представляем, к лихим разбойным, да нещим к ним. Они нас завсегда от дурных людей защитят, а от неведомой угрозы им и мы самим не спастись. Некому нам идти было, темный лорд, некому, и подозрениями делиться не с кем. А когда жрецы в силу вошли, да по деревням стали будущих ведьм отбирать, вот тогда и всполошились мы. Решено было совет собрать. Да там и полегли все. «Ни один оберег не уберег». Я оторвалась от книги и взглянула на волхвицу и магистра. Со стороны они странно смотрелись. Лорд Риантьер, великолепный даже в белой рубахе с разноцветной вышивкой по рукавам и вороту, такой сильный и уверенный, и женщина с сединой на висках и полными слез глазами, которая сгорбилась, и оттого ее длинное с широкими рукавами платье мешком висело. «Осталась нас горстка всего». 17 только и осталось!» Риан молчал, сурово сжав губы. Посмотрел на меня, поймав мой взгляд, попытался улыбнуться. Только тогда поняла, что у самой слез полные глаза. Магистр тяжело вздохнул и вдруг действительно улыбнулся, коварно так, и мне сделали предложение. «Родная, а давай, если я добуду тебе вот такую книгу...» только значительно более полную и древнюю. Ты выходишь за меня до заката». «Что?» — потрясенно переспросила я. «Ты все прекрасно слышала. И улыбка такая, в стиле магистра Элахара. Перед моими глазами почему-то стоял Талмуд втрое толще имеющегося, и от созерцания этой воображаемой картины я все никак не могла отделаться». До слов волхвицы. «Так сгорело все!» Полыхало святилище так, сутки подойти не было возможности, а после жрецы все пепелище стеной обнесли. Не отреагировав на ее слова, Рен решил меня добить. «Книга и хранительницы должна быть раза в четыре толще этого пособия по вышиванию, которое ты уже явно отдавать не хочешь». «Не хочу, это да!» Да и я и улыбку с трудом сдерживает. Сердце забилось быстрее, потому как соблазн был велик. «Кстати, обереги там явно древние описаны, но и схемы плетения с энергетическими потоками уверен, что расписаны с использованием терминологии проклятийников». «Да?» — выдохнула я. «Что, да?» — лорд-директор продолжал измываться над несчастной адепткой. «Да, очень хочу книгу!» «А замуж?» Протянул он. «Не хочу!» — я сникла. «Не сегодня и даже не завтра и...» — не пожелав слушать, хотя сам же обещал и слушать и слышать, Риан повернулся к потрясенной нашим диалогом волхвице и проникновенно спросил. «Верно ли мое предположение по поводу того, что в вашем святилище хранились трактаты по древним проклятием мага Селиуса и других великих магов-проклетийников?» Я дышать перестала, а женщина, пожав плечами, тихо ответила. «Да, мы берегли наследие прошлого, свято веруя в неприступность святилища, древние рукописи, летопись времен, тайные знания и, конечно, книги, те великие книги, что удалось вывести в период завоевания. Но теперь все уничтожено». «Сомневаюсь», — весело произнес магистр. Одну из волхвиц мы видели в хаосе, и вряд ли она относится к тем семнадцати, что, по вашим словам, выжили. Ко всему прочему, сказанное вами, ни один оберег не уберег. Более чем странно. Обереги волхвиц забытого крайне эффективны, раз их ведьмы используют. Так что уверен, святилище оказалось недоступным жрецам. И еще момент. Когда вы добавили «сутки подойти не было возможности», А после жрецы все пепелище стеной обнесли, картина в принципе обрела ясность. Хотя, Риан улыбнулся мне, первая догадка посетила, едва трактирщик рассказал о смерти пятидесятилетней волхвицы Не умирают служительницы забытого так рано, совсем не умирают, если только смерть не единственная возможность скрыть знания от людей со злыми намерениями. Я потрясенно смотрела на магистра. Бледная женщина глядела не менее потрясенно, да еще и молитвы бормотать начала, а великолепный лорд Риантьер коварно вопросил. «И...» «Книги! Все! Со знаниями древних магов! Следовательно, с описанием того ритуала, что мы нашли на пластине в доме убитого мастера Кожевника!» да. «Я очень их хочу, хотя бы из соображений безопасности. Если эти знания будут у нас, они никогда не попадут в руки заговорщиков. Да, я согласна». Я вообще была согласна абсолютно на все, только бы жизни магистра ничто не угрожало. «Свадьба на закате», — протянул Риан. «Книги у меня», — подумала я. Все испортила волхвица. «В рубашке этой с ним не ложись». «Иначе к утру понесешь!» Стремительно покраснело так, что даже уши залили, а магистр сделал вид, что суров и невозмутим, но плечи от смеха вздрагивали. Заметив мой взгляд, он просто улыбнулся и честно признался. «Я пошутил!» Дышать стало легче, горящие от смущения уши и щеки показались незначительной мелочью. Риан добавил, «Про свадьбу, не про книгу, ты ее до заката получишь». И вот не будь тут волхвицы, я бы точно расцеловала, а так пришлось радоваться очень сдержанно. На что только не готов мужчина ради сияющих глаз любимой, с над самим собой заметил магистр и поднявшись протянул мне руку. Идем, если мы хотим успеть, я должен быть там до заката. Волхвица поехала с нами. Она начала просить, Рен почему-то не отказал. А едва вышел из лавки, еще и установил защитный контур, чтобы пока волхвицы не будет, ее семье никто навредить не мог. И теперь магистра в белой рубахе, расшитой красной обережной вышивкой, ему тоже сделали подарок. Я с тетрадью и карандашом, и сама Волхвица с платком, которым слезы вытирала, ехали к жрецам яреня в их новый храм, который бородатые воздвигли вокруг сгоревшего святилища Волхвиц Забытого. Ехали мы в открытый, наемный, управляемый бородатым извозчиком повозке жесткой и тряской, так что срисовывать схемы мне не удалось, приходилось наслаждаться пейзажами и беседой. А вы руны никогда не использовали, допытывалась я. Рунное письмо пришло к нам из-за моря, женщина старалась вежливо отвечать на все мои расспросы. От северного народа да не прижилось, знамо ли дело. Одна руна, одно слово. Так и понять начертанное сложно, и самому изъясниться. То ли дело, каждая черта одна буква, а из букв сколько слов составить можно. Значит, вы их знали, но не использовали, уточняя на всякий случай. Мы — нет. Маги Севера иной раз в записях использовали, исправлялись опосля, черкали... При написании Макс Севера может случайно использовать руны, вывела я кривым из-за тряски почерком. Риан, сидевший рядом, заглянул через плечо, прочел, поинтересовался. Уверена? Мелочь, а может пригодится, пояснила я. Дук-то мы так и вычислили. Он писал по-особенному. Пока только это, Риан плавно обнял меня. Не только. Я придвинулась к нему ближе и улыбнулась. Просто очень хорошо было. Но над остальным нужно подумать, а в последние дни как-то недоспокойных размышлений. А сейчас такой проникновенный шепот. Я вскинула голову, взглянула в его глаза и, честно призналась, уже не получается. Хитрая усмешка была мне ответом, после чего Риан отобрал у меня тетрадь, и теперь его правая рука обнимала мои плечи, левая нежно обнимала обе ладони, сам магистр загадочно смотрел куда-то вдаль. А я смотрела на него, смотрела и не могла насмотреться. «Любовь!» — улыбаясь, сказала Волхвица. «Я смутилась, но даже не пошевелилась, просто не хотелось разрывать этого прикосновения». «Весна!» В тон ей ответил магистр, обнимая меня чуть сильнее. А по весне... «Не скажите, темный лорд!» Женщина, посмеиваясь, переводила взгляд с него на меня. «Когда весна, оно сразу видно, страсть есть страсть. А коли любовь, тут и взгляды иные, и дыхание в такт. Да, кроме этого, еще отличие есть. Какое?» Мне стало очень любопытно. Волхвица хитро взглянула на Риана, чуть подалась ко мне и прошептала. «Он тебя никогда не отпустит!» Я почему-то сразу на магистра взглянула. Его несколько напряженный взгляд в ответ мне не очень понравился. Но я почему-то отреагировала неожиданно, заверив лорда-директора. «Это я тебя никогда не отпущу!» «Да-да», — «Да -да, протянул Риан, — «но слово «свадьба»...» «Вмиг и кардинально изменят все твои планы». «Даже спорить не буду», — призналась я. Загадочная усмешка, и пальцы лорда-директора начали вырисовывать невидимые узоры на внутренней стороне моих ладошек, на запястьях, снова на ладонях. Чуть щекотно, но очень приятно. А минут через десять, когда волхвица в нетерпении смотрела куда-то за холм, Риан склонился к моему уху и прошептал. «Будешь, Дэя. слово Риана Тьера. И я вдруг понимаю, что все это время, закрыв глаза, просто наслаждалась каждым его прикосновением. Резко отодвинувшись, гневно взглянула на магистра. Коварнейшая ухмылка! Мне вот вообще не понравилась. Но тут на холме впереди показалась огромная серая стена, кое-где выбеленная известью. Стена примерно в три человеческих роста, и выстроена она была не так давно, и знаки на ней... Попробую угадать. Жрецы не объявили случившееся карой своего бога, и поэтому территории присвоили себе», — полюбопытствовал магистр. «Да», — сдерживая слезы, ответила женщина. «Просто, как и все гениальное», — мрачно произнес Риан. «Как это знакомо?» — вставила я. «Про простоту и гениальность. Очень формулу катализатора проклятий напоминает». «Да, почерк все тот же». Магистр вгляделся в дорогу и добавил, «А сейчас остановятся лошади, и действительно, две гнедые кобылки встали как вкопанные». «Животные чувствуют», — Риан продолжал на дорогу смотреть, «вот теперь пойдут». Возница взмахнул кнутом, но лошади вперед сами направились, впрочем, пройти дальше им не позволили. «Стой!» — крикнул магистр и выпрыгнул из воска. Пыльная и сушеная жарким солнцем дорога подверглась тщательному осмотру. Риан то шел вперед, то возвращался, приседал и чертил сломанной веткой какие-то знаки в пыли, затем вновь шел вперед и снова возвращался. Я могла лишь предполагать причины его действий, но спустя час устала ждать каких-то результатов и вернулась к собственным записям в подаренной волхвицей тетради. Женщина, поначалу воодушевленная, в итоге сидела и тихо плакала, Я старалась ей не мешать. Извозчик, наблюдающий за странным поведением магистра, пытался было предложить помощь болезному, но на него так рыкнули, что и спустя время мужик сидел прямо, боясь пошевелиться. В общем, в нашей компании нетерпение проявляли только лошади. А я писала. Наверное, впервые за эти несколько суматошных дней у меня была возможность подумать обо всем, и потому я старательно записывала собственные мысли по данному делу. Первое, что мы имели – заговорщики. Уже стало ясно, что это не одна морская ведьма. В деле оказались замешаны скаены, отступники, кто-то из очень высокопоставленных темных лордов, потому что прожигать пространство могли только высшие. Проклятийник, после тех проклятий, что я нашла на острове морских ведьм, сомнений в том, что это именно темный проклятийник не осталось, и кто-то из хаоса, кто сумел организовать полудемонов. Второе. Мы совершенно случайно нарушили планы заговорщиков, появившись на острове морских ведьм и предотвратив ритуал жертвоприношения человеческих девушек. Для чего им это было нужно, неизвестно. Но что-то подсказывало мне, что высвобожденную энергию они использовали бы для укрепления ловушки для Риана, той самой ловушки в развалинах замка Хатаргжен, в которой мы появились слишком рано, на три дня раньше. Но царапку они все равно убили, и если бы не моя догадка, леди Анрисия переселилась бы в тело Феникса и потеряла все знания о прошлом. Прошлом. Разгадка крылась в прошлом, и частично ответ содержался на той самой деревянной пластине, что мы с Юрао обнаружили в доме убитого гнома Кожевника. Ритуал возрождения, для которого заговорщиком требовался Риан. Есть предположение, что девушка в хаосе была предназначена как раз для того, чтобы захватить лорда-директора. Не хочется даже думать о том, что произошло бы, окажись мы в развалинах на три дня позже. Я вскинула голову, посмотрела на магистра. Риан продолжал что-то искать в казалось бы пустом пространстве, сосредоточенный, суровый, уверенный в собственных силах и в том, что и с этим разберется. Сердце сжалось, едва я подумала о том, Что и вчера в разваленных замках Аторгжен, Риан тоже был абсолютно уверен, что справится. И заговорщики знали об его чрезмерной уверенности, знали и рассчитывали именно на нее. С тяжелым вздохом вновь вернулась к записям. Спустя два часа Риан, который теперь не бродил, а сидел и что-то вычерчивал, вдруг решил обо мне вспомнить. Дэя, иди сюда». Закрыв тетрадь, я осторожно спустилась и побежала к магистру, чтобы услышать. «Это знаешь?» Риан указал на зигзаг в круге. Присмотревшись, присела рядом с ним, отобрала палочку и разложила символ на составляющие. Выходило что-то странное, совсем уж странное. — Не знаю, — призналась я, — но если сопоставить с имеющимся у проклятийников аналогом, — это что-то вроде взаимоисключающего проклятия, то есть энергия направляется не по зигзагу, а идет по кругу, поглощая саму себя. Пустышка! «Ну, я так и понял, что с магией здесь проклятийник поработал. Есть предположение по взлому данной схемы?» «Только с точки зрения проклятийника». «Давай, что есть». Мне весело улыбнулись. «Для заклинания противодействия используется нисходящий энергетический поток, который поглощает энергию круга, разрывая его и...» «Я восхищаюсь тобой», — перебил меня Рен. «Теперь отойди шагов на двадцать». «До повозки?» — уточнила я. — Да, примерно. Лорд Риантьер стремительно поднялся. В следующее мгновение иллюзия исчезла, возвращая магистру истинный облик. Я быстро, как только могла, отбежала к повозке и уже оттуда наблюдала за его дальнейшими действиями, а извозчик свалился в обморок. Сначала лорда-директора окутала тьма, и пелена становилась все больше и больше, словно огромный рой черных пчел кружил вокруг рена, и странный гул перекрыл шум волн. А затем, раскинув руки, магистр темной магии произнес что-то, чего я не разобрала. И вдруг появился черный песок, растелившийся от повозки и до самой стены, что в шагах в трехстах от нас была, и восстал плотной стеной. Прогремел гром, небо в мгновение почернило, а затем сквозь плотную песчаную завесу я разглядела взвивающуюся огненную плеть. Треск, словно пространство разорвалось. Гул! Лошади обе повалились на дорогу, волхвица стояла в повозке, прижав руки к груди, а я, а я ждала, когда все закончится. Нет, в Риана я верила безоговорочно, но лучше бы я там, рядом с ним, стояла. И снова огненная плеть рассекла небосвод, небо ответило громом и сотней молний, ощущение, что воздух сейчас закипит. А потом в лицо нам ударил ветер, он нес песок, запах надвигающегося дождя, аромат костров. И почему-то хвой он взметнул мои волосы и унесся прочь по дороге к самому морю а я утерев запыленное лицо рукавом взглянула вперед и увидела риана он стоял скрестив руки на груди и смотрел на святилище забытого целое и невредимое правда стеной окруженное. и вот до этой стены были не 300 а все 500 шагов ты как родная он обернулся ко мне Отряхивая сарафан, я подошла к магистру, и Рен, встав за мной, обнял, привлекая к себе. «Святилище?» — спросила об очевидном. «Оно самое», — лорд-директор указал на дорогу. «Видишь?» — я увидела. Там дорога расходилась, одна уже заросшая, змилась вверх, вторая, утоптанная, очень плавно сворачивала и вела вдоль холма. «Впервые столкнулся со столь качественной иллюзией», — признался Рен. В мирах хаоса, да и у нас в Империи, потоки реальности не столь стабильны, как здесь, и создать нечто подобное невозможно. «Такой плавный поворот дороги», — заметила я, — практически неощутимый, с таким-то углом поворота, великолепная работа, гениальная, и, что интересно, это особая смесь темной магии, науки о проклятиях и знаний морских ведьм. «Всё те же, все так же». «Да, Дэя, да безупречная работа. Если бы я не знал, что искать, не нашел бы». Я удивленно посмотрела на магистра, тот невозмутимо ответил. «Вторая дорога ведет к имитации сожженного святилища. От реальной обители Волхвиц его отделяет стена, очень торопливо выстроенная. И не будь я уверен, что святилище сохранилось, мы бы с тобой потоптались на пепелище и уехали». Улыбнувшись, я решила сообщить. «А у нас извозчик в обморок упал, и лошади». «А служительница забытого?» — поинтересовался Рян. «За вами стою!» — послышался ее голос. «И как?» — настроение у лорда-директора явно было превосходное. «Жду!» — с небольшой заминкой ответила женщина. «Чего ждете?» — Риан едва смех сдерживал. Пауза, затем звук удаляющихся шагов, и волхвица ответила, оказавшись подальше. «Вы, темный лорд, только что расходовали энергию, так что сейчас вам нужна кровь невинной девы. Ваше, судя по постоянному румянцу смущения явно невинная. Поежившись, я мрачно пробормотала. «Ну и представление у них о темной империи». «Нет, ну что касается данного момента, то они не так далеки от истины», — посмеиваясь, сообщил Рен. «В смысле?» — возмущенно переспросила я. «В смысле?» – он развернул меня лицом к себе, склонился к моим губам и прошептал. «Мне очень, очень, очень нужна невинная дева». «Кровь пить?» – прошептала перепуганная я. «Предпочитаю смешивать», — весело ответили мне и наградили нежным поцелуем. И пока я стояла и пыталась понять намек или шутку, тут уж как посмотреть. Риан сходил к извозчику, привел того в чувство. Мужик призвал к порядку лошадей, и вскоре мы двинулись по дороге вверх, направляясь к спрятанному святилищу забытого бога. «А почему он забытый?» — спросила я, разглядывая вытесанный из дерева огромный лик с пустыми глазницами и размытыми чертами лица, венчавший группу белокаменных башен. Ответил мне Нериан, дар речи вновь пробудился у волхвицы. «Потому что его забыли!» Женщина находилась в радостном нетерпении, руки ее дрожали, как и подбородок, глаза горели лихорадочным огнем. «Более чем уверен, что они живы», — попытался успокоить ее магистр. Волхвица всхлипнула, кивнула, всхлипнула снова, попыталась взять себя в руки и продолжила объяснять мне. «Когда-то святилища забытого простирались от границы хаоса до да самой Хишисаи, юг империи», — пояснил для меня Риан. Взглянув на магистра, женщина продолжила. «Мы были верными служительницами справедливого бога, который очень уважал человеческие жертвоприношения, за что народ очень не уважал данный культ и время от времени громил святилище», — вставил Риан. Волхвица дернулась так, что ее седые волосы взметнулись и прошипела. «Это было давно. Это стало одной из причин того, почему народ перешел на сторону Темного Императора». Наверное, им надоело быть жертвами магических опытов, забытых культов и вообще жертвами быть. Если уж вы взялись рассказывать, будьте любезны придерживаться фактов. Рассказывать больше никто не хотел, пришлось Риану самому завершить историю. Получив поддержку черных всадников, крестьяне начали собственное восстание, громили в первую очередь святилища и магические храмы, Валхвицы под прикрытием магического Ковена отступили на территорию магистрата Аквела. Когда империя была практически завоевана и у них не осталось надежды отвоевать территории, маги выстроили портал сюда, в прибрежные территории. Волхвицы, забрав книги, бежали первыми, за ними уцелевшие маги. Вот такая история. Прибыв в Приморское королевство, служительницы Забытого пытались восстановить былое величие, но столкнулись с имеющимся здесь культом Ярони. Отличий немного, разве что волхвицы магией владели, жрецы же просто были сказочниками-затейниками, но победили жрецы. Они своими были, народ к ним привык, волхвицам пришлось договариваться с имеющимся культом. Так и жили, проходили века, желали они того или нет, Но служительницы забытого все больше смешивались с местным населением, менялось мировоззрение, культура, менялась и сама вера. «Вера, неизменно!» — не согласилась женщина. «Да?» — насмешливо ироничный вопрос. «Ваша обережная вышивка — весьма распространенный орнамент среди местного населения. Скажите, они украли секреты волхвиц?» Она промолчала. «Вы входите в силу, лишь даровав жизнь», — продолжил Риан. Орожали вы от местных мужиков, и никакой культ забытого не защищал вас от чувств как к мужчине, которому отдавались, так и к рожденным детям. В заповедях забытого этого не было, не так ли? А в жизни пришлось столкнуться и с болью расставания, и с отчаянием матери, которая вынуждена отдавать дитя в чужой мир. Многие из вас покидали святилище». Многие, призналась волхвица, и разве возвращались вы прежними? Проникновенный вопрос. Нет, едва слышный ответ. А как давно приносились жертвы забытому? Рян улыбнулся. Я знаю ответ, но хотелось бы услышать вас. На моей памяти никогда, волхвица сгорбилась. Они ведь тоже, чьи-то дети. Как же мы могли возложить их на алтарь? риан понимающе улыбнулся ей и повернувшись ко мне продолжил таким образом волхвицы стали чем-то вроде культа матери земли в то время как жрецы ярання проповедуют культ полного гнева бога отца и вероятно миролюбие служительниц забытого сыграло с ними злую шутку в заговоре с морскими ведьмами они участвовать отказались. Ириан замолчал, потому как мы как раз подъезжали к огромным окованным железом воротам, и навстречу нам вышло за пятьдесят жрецов с бородами разной степени длины. И я почему-то даже не волновалась, лорд-директор также, извозчик оглянулся на магистра и тоже перестал бояться жрецов. Лошади после пережитого и вовсе ни на что не реагировали, видимо смирившись со своей участью. «Завертай!» Гаркнул один из чернобородых. «Ты, батюшка, не мне говорь, ты это злыдню невмеручим укажи!» Зло ответил извозчик и не думая тормозить. Злыдень невмеручий усмехнулся, но ничего не произнес, хотя его слов явно ждали все, и кажется даже лошади, не вдохновленные перспективой идти по жрецам. «Повертай, по добру, по здорову!» Уже как-то неуверенно повторил жрец. «Да як же ж я тебе поверну?» — возмутился Возница. «Кому говорю? Злыдень у меня невмиручий! Шел бы ты, батюшка, пока можешь! Оно тут таки хаос призывало, что у меня все ноги дрожат доселе! Иди, кому говорю, ворота отворяй!» Жрецы переглянулись, посмотрели на меня, на волхвицу, на... «Юную рыжеволосую девушку, которая сидела и с самой коварной улыбкой обнимала меня за плечи, делая вид, что вообще тут ни при чем». «Где день — вопросил один из жрецов. Извозчик лошади остановил, гаркнул. «Да вон же швин!» — и указал на... «Юную рыжеволосую девушку, которая невинно хлопала огромными голубыми глазками». Да, чувство юмора у темных лордов неподражаемо. Незабываемое выражение бородатого лица, и обратившись ко мне, мужик просипел. «Слышь, девонька, а день то где?» Под недоуменными взглядами окружающих я все же рискнула шепотом спросить. «Магистр, а что вы делаете?» «Издеваюсь», — предельно честно ответили мне. Повернувшись к вознице, я развела руками и ответила, что смогла. Смогла я только одно. «Нету!» — минута молчания, после которой извозчик подскочил на козлах и взревел. «Да вот тут вот был! Только что! Самый огромный! Касая сажень в плечах! Глазище черные, Руки во!» Судя по демонстрации мужика, магистр был как минимум полуорком, как максимум орком. И волосы вот такие, як ночь черные. Туточки сидел, отцом яренем клянусь, а девки туточки не было. В следующее мгновение на месте магистра сидел жрец. Бородатый, причем борода в пол Серьезный и глаза мутные, старческие Но эти глазки так кокетливо хлопали ресницами А еще через мгновение я ощутила Как меня подхватывают на руки И мы спрыгиваем с повозки Опустив на землю меня Риан вернулся и забрал из повозки волхвицу Потом нас обеих повел к воротам И все это в полном молчании А когда я обернулась, увидела что в повозке теперь вальяжно сидят обе лошади, и мы с волхвицей между ними, а возницы и длиннобородый жрец стоят взнузданные и травку пожевывают. Кто-то из жрецов взвизгнул, парочка длиннобородых свалилась в обморок. И вот только я хотела спросить Риана, для чего все это представление, как ворота открылись, вышли еще около сорока жрецов, и все побежали к повозке. А мы, никем не замечены, спокойно прошли через приоткрытые створки. Там оказался огромный двор, широкий, камнем выложенный, и посреди него стоял храм. Огромный и деревянный, видимо, другого за год выстроить не успели. Открылась дверь храма, а из него вышла... Алитера. Вмиг севшим голосом прошептал магистр имя нашей кронпринцессы. «У меня же зрение было не столь потрясающим, и потому я дочь императора узнала, только когда услышала крайне недовольное. «Что происходит?» Голосок был незабываемым. В солнечном свете блеснули красные волосы, на красивом лице ярко сверкали красные глаза и вишневого цвета губы подчеркивали цвет смуглой кожи, а черные ноготки нервно постукивали по перилам. Кронпринцесса Темной Империи в черном, расшитом золотом платье тряхнула гривой распущенных волос и повторила но Десяток жрецов метнулись к ней, повалились на колени прямо во дворе, не замечая, что теперь бородами пол подметают, и самый длиннобородый покаянно ответил «Странные дела, о темнейшая!» «Например?» — ленивый тон, сквозь который так отчетливо слышится раздражение. «Верховный жрец травкой балуется!» — ответствовал один из задних подметающих. Кронпринцесса на миг замерла, а потом по ушам ударила ее визгливая. «Что? Какой травкой?» Жрецы затряслись, один из переднего ряда пробормотал. «Обычной?» Несколько мгновений Алитера просто стояла, затем над двором пронесся ее рык. Вы пытаетесь мне сообщить, что в тот момент, когда я трачу драгоценное время на бесполезное ожидание, ваш Верховный летает в мире курительных смесей? Где эта козлина?» Дрожащие жрецы указали на вход в огороженную территорию. Кронпринцесса в ярости сорвалась вниз по ступеням, промчалась по двору, выскочила за ворота. Убрав иллюзию невидимости, Риан подошел к огромным створкам и попросту запер их. На магистра было страшно смотреть, лицо казалось черным, он молча ударил раскрытой ладонью поворотом, огненная кромка разошлась по дереву и каменным стенам. Некоторое время стоял, уперевшись руками и опустив голову. Ему было очень тяжело, я видела, значит, совсем не ожидал подобного. — Риан, — тихо позвала я. Не ответил. Я подошла, осторожно обняла его, прижалась к напряженной спине. И тогда лорд-директор дернулся, повернулся, взял меня за руку и повел к храму. Не говоря ни слова, только глаза были непроницаемы черными и даже не мерцали. О чем сейчас думал лорд Риантьер, мне было неведомо. Потрясенные подметающие пол бородами жрецы с момента появления магистра даже не пошевелились». Кажется, у них был шок или обморок. В любом случае, они боялись обратить на себя внимание. И не зря. «Во имя Бездны!» Какой-то темный лорд выскочил на порог храма, там и застыл, узрев лорда Тьера. Глядя на этого стройного, явно совсем юного лорда с огромными темно-серыми глазами и приоткрывшимся от удивления ртом, я вдруг тихо сказала. «И пришла вам всем». «Такая огромная и неласковая бездна!» — зря сказала. После этих слов Риан и сорвался. Отпустив мою ладонь, он рванул вверх, схватил за неуспевшего даже отшатнуться темного, и тот в миг был прижат к стене с такой силой, что по зданию поползли огромные, словно живые трещины, а магистр прошипел лишь одно слово. «Кто?» Темный лорд сверкнул зеленоватым сиянием, видимо попытавшись сбежать, и остался с расквашенным носом. Риан бил зло, уверенно и четко, не позволяя собраться, призвать магию, дать отпор, а затем избитого окровавленного лорда швырнул в открытый дверной проем храма и шагнул следом, прорычав мне «Жди здесь». И я осталась ждать, вздрагивая каждый раз, когда в святилище Яреня что-то громыхало, разрушаясь, или слышались страшные хрипы. Жрецы тоже вздрагивали, но даже не пытались встать или шевельнуться. Без движения стояла и волхвица. Присмотревших, я поняла, что они все скованы магией. А потом произошло нечто совсем неожиданное. «Козлобороды непоганые заорала кронпринцесса. «Открыть немедленно!» И ворота содрогнулись от удара. Содрогнулись, но устояли. «За какой бездной здесь творится?» Виск вызвал желание уши закрыть. «Открыть!» Взревела принцесса. «Я стою, ворота стоят, Жрецы глазами ворочают, А шевельнуться не могут. Одинокая чайка медленно пролетела над храмом. «Откройте ворота!» Повторно завизжала крон принцесса. В ответ тишина. Н «Доран!» Очередной вопль. «Я молчу, и все молчат». «Бездна!» — взревела монарша особо, и в следующее мгновение воротам ударила магией. Кромка, та самая огненная, наложенная магистром, сверкнула, и ворота устояли. И вот тогда стало тихо. Действительно, очень тихо. А затем раздался испуганный голос Алитеры. «Риан!» — она будто сама себе не верила. Словно услышав ее зов, лорд-директор вышел на порог храма, вытирая окровавленные руки. Движение всего одно, и ворота распахнулись, открывая нашему взору растерянную крон принцессу и коленопреклоненных жрецов. «Риан!» А Литера испуганно отступила. Лицо ее стремительно белело, глаза и те стали почти розовыми от ужаса. Впрочем, такого магистра я и сама боялась. А уж если вспомнить, как он вардами с небес спускался... «Дрянь!» В одном этом слове было столько ярости, что вздрогнули разом и я, и принцесса, но один взгляд на меня и остальное магистр озвучивать не стал, просто мягко скомандовал. «Счастье мое!» — беревал Хвицу, ступая вокруг храма по тропинке, там служительница забытого сама разберется. Я молча спустилась по ступеням, оглянулась, Риан не смотрел на меня — прожигая полным ярости взглядом крон принцессу, А я? Я вдруг подумала вот о чем. Риан взглянула на него через плечо. Это получается, она из твоего второго круга, кто все действия наперед просчитывает. Да, слова властителя миров хаоса подтвердились. Дэя, Риан с такой нежностью произнес мое имя и добавил, «Родная, иди». Но я стояла, смотрела на него и понимала. Заговорщики не ожидали появления магистра здесь. Император ведь ему четко сказал, что случившееся на острове морских ведьм не относятся к проблемам Темной Империи. Вот и сейчас, в ситуацию с жрецами Яреня и волхвицами Забытого, он не должен был вмешиваться. Но Риан не такой, он мимо чужой беды никогда не пройдет. И я смотрела на него, огромного, мрачного и грозного. И понимала, что, возможно, даже пожалею, но мне уже было все равно. «Риан, если до заката ты достанешь мне книгу, мой ответ — да!» — беззаботно сообщила я, улыбаясь почему-то кронпринцессе. «Да?» — последовал удивленный вопрос. «А если я не сумею достать книгу?» «Тогда ты очень плохой муж!» — весело ответила я и направилась к волхвице. Магистр молчал, пока я пересекала двор, молчала, когда одним движением освободил женщину от чар, но вот когда мы уходили, вслед мне раздалось. «Я достану книгу». «Люблю тебя», — прошептала я, и даже не подозревала, что буду услышана, пока ветер не принес в ответ тихое. «А я тебя. Счастье — это когда паришь над землей, невзирая на все обстоятельства». За недавно отстроенным храмом в честь Яриня открывался вид на огороженную территорию святилища Забытого, причем территория была полностью целая и даже с боков не подгоревшая. Увидев это, волхвица упала на колени и просто зарыдала. А еще тут были жицы, много и бестолку, потому как, видите, не нас видели, а шевельнуться не могли. Силен магистр темного искусства лорд Риантьер, очень даже силен. Впрочем, если я правильно поняла, то жрецы магии вовсе не обладают, так что ситуация с полным и абсолютным поражением закономерна. М -м -м -м", промычал ближайший ко мне чернобородый. Ничего не поняла, честно сообщила я и поспешила к волхвице. Поднять ее удалось не сразу, а успокаиваться она не желала категорически. Плакала и от радости, и от надежды, и от счастья, и от того, что глазам своим не верила. Не поверила и ушам, когда из-за ворот, расписанных обережными знаками, послышалось «Мама!». И мне стали понятны ее слезы. В итоге, пока открывались ворота, служительница культа забытого и адептка Академии Проклятий рыдали вместе. Изможденные, исхудавшие и пошатывающиеся волхвицы вскоре к нам присоединились. Правда, они с опаской рыдали за воротами, но слезы нам не помешали к ним войти». И вот там я осознала, насколько плачевным было положение волхвиц, которые практически год продержались в осаде. Дальнейшие мои действия можно объяснить только состоянием аффекта. «А жрецы упитанные!» — разглядывая бледные лица и впалые щеки, заметила я, имея в виду, что у них явно имеются полные еды кладовые. «Кто идет со мной?» — реакцией на мои слова стал робкий вопрос от худенькой девочки лет двенадцати. «За жрецами?» Я не сразу поняла, о чем она, а когда дошло, было поздно. Обозленным и сголодавшимся женщинам идея понравилась. «Навертил их!» «И засолить!» «Мясо вяленое впрок заготовим!» Так как стояла я в воротах, имела возможность оглянуться и взглянуть на жрецов. Двигаться-то они не могли, но слышали все, и повмиг поберевшим лицам потекли капли выступившего от ужаса пота. Жалко мне их, кстати, совсем не было. А вот несчастных женщин, да, жаль до да слез. И потому я внесла иное предложение. «Мясо готовить долго, а жрецы в основном старые, но тут должны кладовые быть. Кто идет со мной?» Волхвицы оказались народом подозрительным и за ворота выйти согласились лишь когда служительница сообщила, что бояться им нечего и жрецы пошевелиться не могут и то со мной вызвались идти лишь трое, остальные остались на защищенной территории. Для начала волхвицы в сласте сполосовали ногтями рожи застывших жрецов, тех, кто свалился, вдоволь сбили ногами, ибо женщины лежачих бьют, да еще как. И лишь спустя двадцать семь поверженных жрецов мы добрались до местной кухни и кладовой. Назад я тащила кастрюлю с супом, волхвицы взяли по ножу, а также по мешку со снегью. В основном хлеб, сыры да колбасы с вяленым мясом. Зачем им ножи я не понимала ровно до той минуты, пока волхвицы не передали за ворота благополучно уворованное. А вот после, жуя хлеб до да воду, они вернулись». Их возвращение не пережили борода избитых жрецов, уподобившись жнецам в страдную пору, обозленные женщины принялись косить направо и налево всех под руку попавшихся. Я, как лицо ответственное, почему-то пошла за ними. В результате мы добрались до дворика перед храмом Яреня, несколько отвлекая своим появлением лорда Рианатьера от беседы с бледной и дрожащей кронпринцессой. Да и что происходит? Узрев меня, стоящую позади обозленных женщин, с ножами в руках, полюбопытствовал магистр. Я молча пожала плечами, волхвицы оглянулись на меня, пришлось разъяснять ситуацию. «Он свой!» — сообщила я служительницам забытого, а магистру ответила, чуть повысив голос. «У нас сезон жатвы наметился!» После моих слов, женщины с рычанием бросились ко все еще коленопреклоненным жрецам. «И кто чего пожинает?» — не удержался от вопроса Риан. «Жрецы пожинают плоды своих деяний», — улыбаясь, ответила я. И стояла, просто глядя на него, а магистр смотрел на меня ровно до слов. «Пошли, мы закончили!» Мы пошли обратно, в кладовую. Там еще вкусный компот остался, а также конфеты. Жрецы не оказались сладкоежками, того и упитанные были. Всего служительниц культа забытого оказалось примерно 200-250. К пиршеству под огромным раскидистым дубом не все присоединились. Те, что старенькие, в кельях лежали, так как были совсем обессилены от голода. «Первое время на припасах держались», — рассказывала мне Герата, которая здесь за главную считалась, пока старшая служительница болела. «Потом желуди, коренья. Детям тяжелее всех пришлось. Но да все выжили, всех сберегли». Мне у Волхвиц понравилось. На еду никто не набрасывался. Все разделили, всем выдали понемногу, чтобы плохо никому не стало. Конфет хватило только детям, но никто не жаловался. Наоборот, нет-нет, да и вытирали искренние слезы радости. А еще поверить не могли, что все закончилось. «Герата, а бороды вы зачем остригли?» Меня этот вопрос с момента жатвы очень интересовал. «А-а-а!» Волхвица коварно улыбнулась. «У остолопов этих как заведено. Чем длиннее борода, тем более уважаем жрец. А коли бороды нет, то и посвящение не пройдешь». Я несколько секунд смотрела на служительницу забытого, а потом просто расхохоталась. «Да, это посильнее, чем просто на мясо заготовить. Это...» «Там за воротами еще штук сорок!» — сообщила я Герати. Женщина молча вытащила нож. К сожалению, едва мы дошли до ворот, увидели идущего к нам лорда Тиера Одного. «Куда опять?» — с ножами наперевес. Остановившись, поинтересовался он. Я подробно расписала, куда и зачем. Семеро волхвиц молча сжимали зубы и ножи. Магистр темного искусства улыбнулся, закрыл глаза, что-то прошептал. Волхвицы с явным разочарованием проследили за тем, как с недвижимых жрецов облетают остатки бород а также волосы, брови и ресницы. «И больше не вырастут», — пообещал лорд-директор. Решимость отрезать хоть что-то не покидала служительниц забытого, однако Риан добавил, «Можете откромсать у них все, кроме того, о чем сейчас явно думаете». Почему-то все семеро покраснели, развернулись и пошли по направлению к кладовой, спрятав ножи. Проследив за ними взглядом, лорд-директор выразительно посмотрел на солнце, затем на меня и с намеком произнес «Идем за книгой». «А, кронпринцесса?» – осторожно поинтересовалась я. «Этот разговор мы продолжим в моем замке». Лицо магистра заметно потемнело. «А где она сейчас?» В конце концов, я имела право знать. С тяжелым вздохом Риан сообщил, «Ждет нас в повозке. И почему там? Путешествовать с кронпринцессой у меня не было ни малейшего желания». Взяв меня за руку, магистр поднес ладонь к губам, нежно поцеловал и объяснил, «Мы в человеческих королевствах, здесь стабильный мир, и прожигать пространство может быть довольно опасно». Поэтому мы используем либо проверенные и нанесенные на карту точки выхода, как та, которой я воспользовался при перемещении сюда, либо водные грани на стыке преломления. Алитера переместилась по водному пути на остров Ведем, оттуда порталом в храм Яриня. Однако портал я уничтожил, а у нее не хватит сил на создание нового. Как маг Алитера не стоит и волоса с головы собственного брата, что всегда бесконечно расстраивало императора. «Очень жаль, что насилие Терры, повода для расстройств не завершились. Очень жаль, что придется путешествовать с ней в одной повозке, но вслух я, конечно, этого не сказала. И тут открылись ворота, и показались две волхвицы, та, с которой мы сюда прибыли, и еще одна, очень немощная, которая с трудом стояла и с не меньшим трудом держала в руках сверток из плотной ткани. Да и я». Подозвала меня волхвица. Я торопливо подошла, опасаясь за здоровье старушки в первую очередь. И не зря. Едва я приблизилась, женщина передала мне тяжеленный сверток, действительно очень тяжелый, и слабым сиплым голосом почти прошептала «От добра к добру, во имя света, во имя правды». Да принесет дар наш радость тебе, Дея и Зада. Да будут благословенны года твои, и светла дорога, и пусть жажда знаний, светом истины освещает путь твой дитя. Я так и замерла, прижимая к груди объемный сверток, а старушка улыбнулась мне, протянув руку, коснулась моей ладони и добавила. «И что бы ни случилось, помни». «В святилище забытого для тебя всегда будет место и в наших сердцах, и в наших домах». «Спасибо!» — прошептала потрясенная я. «Это подло!» — вдруг произнес Рен. «Я бы даже сказал... Жестоко!» Я не понимала, о чем он, пока не увидела коварную улыбку волхвицы. Такую коварную и очень довольную. И тогда я поняла... В свертке книга, та самая, и, кажется, даже не одна. То есть Волхвица, услышавшая мое обещание Риану, решила сама отдать мне книгу, чтобы я никаких обязательств на себя не взваливала. И да простит меня бездна, но я тоже улыбнулась, коварненько так, надеюсь, магистр не видел. Когда мы покидали храм жрецов Яреня, во двор как раз въезжали городские стражники, и усатый глава, спрыгнув с гнедого мерина, громко вскричал. «Радомир! Рад видеть вас!» «Ну да, мне следовало бы догадаться, что магистр здесь не в первый раз». «Всех благ, Панделимон!» — весело ответил лорд Тьер. «Получил мою весточку?» «Получил, как не получить?» Мужик подошел к нам, и они с Рианом обменялись рукопожатиями. «А вот отыскать непросто было. И что, Радомир, стоит ли глазам своим верить?» «Иной раз стоит». Лорд-директор отобрал у меня тяжелый сверток. А волхвицах позаботиться надо бы, год их в полоне держали. Да кто лыс, тех наказывай строго. Чая о жрецах речь!» Насупился глава стражников. «Да какие жрецы! У разбойного народа и то совести поболее будет!» Мрачно произнес Риан. «И мне, родная, в повозке подожди!» «Родная?» — повторил Пантилиман. «Жена?» «Невеста». Поправил магистр. Я бросила взгляд на Риана, потом мило улыбнулась стражнику и отправилась к повозке».